темные времена. Тому, кто при жизни не в силах справиться с жизнью, одна рука нужна, чтобы отбиться от отчаяния, порожденного собственной судьбой. Другой же рукой он может записывать то, что видит, под руинами, ибо видит он иначе и больше, чем окружающие. Он ведь мертвый при жизни и все же живой после катастрофы. Франц Кавка, дневники, 19 октября, 1921. Самочувствие человека во время кораблекрушения, привязавшего себя к мачте, которая вот-вот рухнет, и все же у него есть шанс подать оттуда знак, сулящий спасение. Вальтер Бенгемин. Письмо к Герхарду Шолему, 17 апреля 1931. Часто эпоха метит своим клеймом тех, кто был меньше других подвержен ее воздействию, кто держался от нее дальше прочих, и кому пришлось поэтому вынести больше остальных. Так было с Прустом, с Кавкой, с Карлом Краусом, так было и с Беньямином. Его жесты – поворот головы при вслушивании в разговоре, его походка, его манеры, а особенно манера говорить, вплоть до выбора слова и особенностей синтаксиса. Наконец, его бросавшиеся в глаза идиосинкратические вкусы. Все было настолько старомодным, точно на его ненароком вынесло из XIX века в двадцатый как мореплавателя на берег чужой земли. Чувствовал ли он себя в тогдашней Германии как дома? Сомневаюсь. Впервые оказавшись во Франции в 1913 году совсем молодым человеком, он через несколько дней... Ощущал себя на улицах Парижа едва ли неуютнее, чем на знакомых с детства улицах Берлина. Он мог почувствовать уже тогда и, несомненно, почувствовал, двадцатью годами позже, насколько путешествие из Берлина в Париж означает перемещение во времени. Не из одной страны в другую, а из двадцатого века назад в девятнадцатый. Франция была «Nation par excellence» культура которой задавал европейский уровень прошлого века и ради которой Осман перестроил Париж, столицу 19 столетия, как называл его Бенгемин. Конечно, тогдашний Париж еще не был космополитичным городом, но он был городом глубоко европейским, а потому уже, по крайней мере, с середины 19 столетия с беспримерной естественностью, открытым для всех изгнанников. Этому не могли помешать неявная ксенофобия его обитателей, неутонченные придирки местной полиции. Еще задолго до эмиграции Беньямин знал, какая это редкость найти француза, который станет разговаривать с вами дольше четверти часа. Позднее, когда он обосновался в Париже как эмигрант, врожденное достоинство удерживало его от сближения, не давая беглым знакомствам, главных среди них был Андрежит, перерасти в прочные связи и не способствуя новым контактам. Как мы недавно узнали, Вернер Крафт устроил ему встречу с Шарлем Дюбо, чей восторг перед немецкой литературой сделал его ключевой фигурой в кругу эмигрантов из Германии. Со связями у Вернера Крафта было куда лучше. Это ли не ирония судьбы? В поразительном по трезвости обзоре сочинений и писем Беньямина, а также литературы о нем – Пьер Миссак отметил, как болезненно должен был Беньямин переживать тот факт, что не находит во Франции должного приема. Но даже раздражая и оскорбляя, город как таковой вознаграждал за все. Бульвары, которые Беньямин открыл для себя еще в 1913 году, строились из домов, возведенных, казалось, не для того, чтобы жить в них, а словно камни для того, чтобы между ними прогуливаться. Этот город, который можно, идя через старые ворота, обходить по кругу, остался именно тем, чем были когда-то обнесенные глухими стенами и защищенные от внешнего мира средневековые города. По сути, интерьером, но без тесноты средневековых улочек, просторно застроенным и распланированным интерьером на открытом воздухе с небесным сводом, словно величественной крышей над головой. Тонкость всех здешних искусств и всей здешней деятельности в том, что они бережно хранят осколки оригинала и их первоначальное великолепие. Это помогает добиваться нового блеска. Однообразные фасады, которые тянутся вдоль улиц наподобие внутренних перегородок в квартире, дают в Париже чувство физической защищенности, как ни в одном другом городе. А связывающие большие бульвары и спасающие от ненастья галереи настолько зачаровали Беньямина, что свой давно задуманный главный труд о XIX веке и его столице он чаще всего и называл просто «работой о пассажах». Эти галереи были для него символом Парижа. Соединяя в себе внутреннее и внешнее, они представляли истинную природу этого города, как бы в форме самой сущности. Чужак чувствует себя в Париже как дома, потому что может здесь жить в городе, как в собственных четырех стенах. И как в квартире живут и обустраивают ее, чтобы жить, а не просто спать, есть и работать, точно так же и в городе живут, бродя по нему без цели и смысла, но зная, что всегда найдут пристанище в бесчисленных кафе, которые провожают вас улица за улицей, именно которых течет жизнь города, река прохожих. Париж и по сей день единственный из гигантских городов, которые можно с удобствами обойти пешком, и оживленность которого больше, чем любого другого, зависит от уличных пешеходов. Так что современный автотранспорт угрожает самому существованию Парижа по причинам далеко не техническим. Пустыня американских пригородов или жилые кварталы многих городов мира, вся уличная жизнь которых сведена к мостовой, А пешеход может шагать по тротуару, урезанному теперь до тропки, мили за мили, не встречая живой души. Полная противоположность Парижа. Тому, что в других городах неохотно допускают, кажется, лишь для отбросов общества, глазению по сторонам. Безделью, фланерству, парижские улицы всегда и гостеприимно открыты. Поэтому уже со времен Второй империи город был настоящим раем для всех, кому не нужно зарабатывать на жизнь. Делать карьеру, добиваться своей цели, иначе говоря, раем для богемы. И не только художников и писателей, но и тех, кто присоединяется к ним, поскольку не может, потеряв дом или родину, адаптироваться ни политически, ни социально. Вне этих рамок города, который стал для юного Беньямина решающим жизненным опытом, мы вряд ли поймем, почему ключевой фигурой им написанного стал фланер, До какой степени прогулка определяла сам шаг бенеминовской мысли, яснее всего видно из особенностей его походки, которую Макс Рихнер описывает как смесь продвижения и промедления обоих разом. Это была походка флонера, замечательная тем, что флонеров вместе с Дэнди и снобами породил XIX век, эпоха благополучия, когда дети из семейств верхней прослойки среднего класса безо всякой работы располагали доходом, а потому не имели ни малейших причин беспокоиться. И точно так же, как этот город научил Беньхемина флонерству, тайному стилю походки и мысли XIX века, он, естественно, зароднил в него особые чувства к французской словесности, что почти непреодолимо отрезало его от интеллектуальной жизни, обычной для тогдашней Германии. «В Германии я чувствую, до чего мои попытки и интересы чужды людям моего поколения, тогда как во Франции есть определенные силы. Такие писатели, как Эс-Жераду и особенно Арагон. движение сюрреалистов, которые, насколько я вижу, работают над тем же, что занимает и меня», сообщал он Коффман Сталиу в 1927 году, когда, вернувшись из Москвы, и убедившись в неосуществимости литературных планов под коммунистическим флагом, Веньямин принялся укреплять свои парижские позиции. Восьмию годами раньше он писал о невероятном чувстве родства, которое пробудил в нем Шарль Пеги. «Ничего из написанного никогда не трогало меня так глубоко и вызывало такого чувства сопричастности. Как бы там ни было, укрепить ему ничего не удалось» и рассчитывать на удачу тут не приходилось. Иностранцы, а, по-видимому, Париж по сей день манит к себе тех, кто родился за пределами Франции, могли занять какое-то положение в столице только в первые послевоенные годы. С другой стороны, Беньямин искал положение, которого в то время не существовало нигде, и которое на самом деле определилось и было опознано лишь позднее. Это было положение привязавшего себя к мачте. Откуда ненастья различимо не в пример лучше, чем из безопасной гавани, даже если отчаянные сигналы кораблекрушения, знаки одиночки, которые не умеют плавать ни по течению, ни против, едва замечают как те, кто в жизни не выходил в штормовое море, так и те, кому любое не ненастье нипочем. На взгляд постороннего это была позиция свободного писателя живущего пером. Однако, как заметил, кажется только Макс Рихнер, Беньямин и в этом отношении был на особицу, поскольку публиковался редко и никто никогда в точности не знал, до какой степени он живет наследство из других источников. Подозрения Рихнера целиком оправданы. До эмиграции другие источники были в полном распоряжении Беньямина. Больше того, за внешней видимостью свободного писательства шла жизнь еще более свободного, хоть и находившегося под постоянной угрозой Умдалитах, чьим истинным домом служила библиотека, собранная с исключительной тщательностью, но ли способная помочь в работе. Ее составляли сокровища, чья ценность, как не раз подчеркивал Беньямин, доказывалась тем фактом, что он их даже не открывал. Иными словами, эта библиотека была надежно защищена от любого использования или пригодности для профессиональных нужд. Подобного образа жизни в Германии не знали, как не знали и того рода занятий, который для Беньямина, и только потому, что приходилось зарабатывать, из этой жизни проистекал. Занятие не историка литературы, ученого, в чьем распоряжении необходимое количество пухлых томов, а критика и эссеиста, для которого даже эссе слишком растянуто на потребу публики, и который, не плати ему издатели построчно, всегда предпочел бы лапегарный афоризм. Беньямин наверняка осознавал, что его профессиональные амбиции направлены на то, чего попросту нет у него на родине, где, вопреки Лихтенбергу, Лессингу, Шлегелю, Гейна и Ницше, афоризм никогда ни во что не ставили и обычно с неодобрением видели в критической мысли подрывное начало место которого, если таковое вообще есть, разве что в газете на полосе культуры. не случайно Беньямин выбрал для выражения своих амбиций французский язык. Цель, которую я перед собой вижу, стать крупнейшим критиком немецкой литературы. Беда в том, что последние полстолетия литературная критика в Германии не рассматривается как серьезный жанр. Занять место в критике значит возродить ее как жанр. Конечно же, выбором профессии Беньямин обязан французским влиянием в юношеские годы, близости великого зарейнского соседа, внушивший ему такое глубокое чувство сродства. Но еще характернее то, что даже этот профессиональный выбор был связан с тяжелыми временами и финансовыми тяготами. Попробуем мы обозначить в социальных категориях ту профессию, в которой Беньямин себя непроизвольно, хотя быть может, и не очень тщательно готовил, Нам пришлось бы сделать шаг назад, в Вильгельмовскую Германию, где он рос и где сложились его первые планы на будущее. И тогда мы сказали бы, что Беньямил готовился к одному – к профессии частного коллекционера и полностью независимого ученого – к тому, что по-немецки называется «Приватгилета». По обстоятельствам времени, те исследования, к которым он приступил накануне Первой мировой войны, могли быть завершены только в рамках университетской карьеры. Однако некрещённым евреям доступ к подобной карьере, как и любой гражданской службе, был закрыт. Им разрешалось защищать первую диссертацию и в лучшем случае достигать ранга неоплачиваемого «экстраординарного профессора». Карьера, скорее обещавшая, чем обеспечивающая надежный доход. Докторантура, на которую Беньямин решился только с расчетом на поддержку семьи, а затем стремление защитить диссертацию, заведомо предполагали, что семья готова обеспечить ему требуемый доход. После войны ситуация резко изменилась. С инфляцией значительная часть буржуазии обеднела, если не полностью разорилась и в Веймарской республике университетская карьера открылась даже перед некрещенными евреями. Неудачный оборот с первой диссертацией ясно дает понять, до чего мало Беньямин принимал в расчет изменившиеся обстоятельства и насколько им продолжали владеть довоенные представления о финансовых материях. Как предполагалось с самого начала, защита диссертации Беньямином должна была, представив доказательства публичного признания, призвать к порядку его отца. Тот был обязан обеспечить сыну, которому в ту пору перевалило уже за 30, подобающий и добавим соизмерный с его социальным статусом доход. Даже сблизившись с коммунистами, Беньямин ни на секунду не усомнился в том, что при всех хронических раздорах с родителями он имеет право на подобную поддержку и что их требования, чтобы он зарабатывал себе на жизнь, совершенно неприемлемо Когда его отец позже объявил, что не может, а скорее не желает увеличить сумму, которую он каждый месяц так или иначе выплачивал, это естественно пошатнуло основы всего Бениминского предприятия. Вплоть до смерти родителей в 1930-е годы Бенимин всегда мог решить проблему средств к существованию, попросту вернувшись в родительский дом, где вначале размещался собственной семьей, женой и сыном, а после разрыва с ними достаточно скорова 1. Развод был оформлен лишь в 1930 году. Очевидно, что подобное устройство причиняло ему немало мучений, но столь же очевидно, что при всех возможностях он никогда всерьез не рассматривал никакого иного варианта. Поразительное другое. Вопреки постоянным финансовым тяготам, Беньямин все эти годы непрерывно увеличивал свою библиотеку. Единственная попытка отказаться от разорительной страсти Он посещал крупнейшие аукционы, как другие ходят играть в казино, и готовность в случае нужды даже кое-что продать закончились порывом заглушить боль подобного решения свежими покупками. Точно так же единственная попытка положить конец финансовой зависимости от родителей закончилась предложением отцу выдать ему разом сумму, достаточную, чтобы приобрести долю в делах бугинистической лавки. Таково было единственное прибыльное занятие, которые Беньямин, по крайней мере, рассматривал. Но и здесь, дальше рассмотрение дело, как вводится, не пошло. Учитывая реальность Германии 20-х годов и понимание Беньямином того факта, что он никогда не сумеет зарабатывать на жизнь пером, есть места, где я могу зарабатывать минимальные средства, и места, где я могу жить на этот минимум. Но мест, где у меня будет и то, и другое, на свете не существует. Его жизненная установка может поразить кого-то, как пример непростительной безответственности. Но никакой безответственности тут не было. Разумнее предположить другое. Обедневшему богачу так же трудно поверить в свою бедность, как разбогатевшему бедняку в свое богатство. Первый ослеплен безрассудством, которого совершенно не осознает. Второй одержим скоредностью, а по сути прежним безграничным страхом, перед завтрашним днем. Больше того, в своем отношении к финансовым проблемам Пеньямин был не одинок. Напротив, его взгляд на эти вещи разделяло целое поколение немецко-еврейских интеллектуалов, хотя, вероятно, никому из них он не обошелся так дорого. В основе здесь лежал склад ума их родителей, удачливых деловых людей которые не слишком высоко оценили собственные достижения и мечтали о том, что их сыновья посвятят себя куда более высоким предметам. Это был секуляризованный вариант старой еврейской веры в том, что ученые люди, знающие Тору или Талмуд, иными словами божественный закон, составляют подлинную элиту народа и не должны отягощать себя столь низменными занятиями, как добыча денег или их зарабатывание. Лечь не о том, что у этого поколения не было конфликтов с отцами. Наоборот, литература эпохи подобными конфликтами переполнена. И если бы Фрейд жил и вел исследования в другой стране, в пределах другого языка, а не в немецкой еврейской среде, поставлявшей ему пациентов, мы, вероятнее всего, никогда бы даже не услышали об Эдиповом комплексе. Но, как правило, эти конфликты разрешались претензиями сыновей на то, чтобы стать гениями или, как при обращении отпрысков многих благополучных семейств в коммунистическую веру, посвятить себя благу человечества, в любом случае вдохновляться предметами более возвышенными, чем добывание денег. Так или иначе, отцы заранее принимали это как довод, вполне извиняющий отказ зарабатывать на жизнь. Там же, где подобные претензии не предъявлялись или не принимались, катастрофа оказывалась неминуемой. Именно таков был случай Беньямина. Отец никогда не признавал его претензий, и отношения между ними всегда были очень плохими. Случай Кавки был иным. Может быть, от того, что он, скажем так, и вправду был гением, Кавка оказался почти свободен от мании собственной гениальности, снидавшей его окружение. Никогда не претендовал на роль гения и обеспечил себе финансовую независимость обыкновенной работой в пражской страховой конторе. Конечно, его отношения с отцом тоже были очень плохи, но по иным причинам. Но и Кавка, стоило ему занять подобную позицию, увидел в ней соревнования самоубийц, словно бы подчинившись приказу, который гласил «вырай себе могилу собственными руками». Как бы там ни было, для Беньямина ежемесячная финансовая поддержка оставалась единственной возможной формой дохода. Ради нее он после смерти родителей был готов или думал, что готов, буквально на все. Изучать и верить за 300 марок в месяц, если сионисты видят в этом какой-то прок, или при правой о опоследований мыслить на диалектический манер за тысячу французских франков, если иначе с марксистами нельзя. Тот факт, что ни того, ни другого он при всей позднейшей нужде и одиночестве не сделал, заслуживает восхищения, и только бесконечно терпеливый Шолем, с огромным трудом выхлопотавший другу стипендию Иерусалимского университета на изучение иврита мог год за годом переносить бенеминовские откладывания. Меньше всего, разумеется, окружающие были готовы платить за то единственное место – для которого Беньямин считал себя рожденным. Место Умдалитрэ, об уникальных возможностях которого не подозревали и не могли подозревать ни сионисты, ни марксисты. Мы сегодня видим в Умдалитрэ скорее безвредную маргинальную фигуру. Он для нас как бы уравнялся в правах с приват-дилеэта, всегда несшим в себе нечто комическое. А вот Беньямин испытывающий такую близость ко всему французскому, что язык стал своеобразным алиби его существования, наверняка помнил истоки Омдалитрес, вышедшего из предреволюционной Франции и сделавшего в годы революции необыкновенную карьеру. В отличие от позднейших писателей и литераторов и «Икрива и литератор», когда же Ларус определял Омдалитрес, никто из этих людей, живших в мире, писанного и печатного слова, но прежде всего окруженный книгами, не был обязан и не собирался ни писать, ни читать по обязанности, зарабатывая на жизнь. Расходясь в этом с классом позднейших интеллектуалов, предлагающих свои услуги либо государству в качестве экспертов, специалистов или чиновников, либо обществу в сферах развлечения и образования, а Медлетре всегда стремились держаться одаль как от государства, так и от общества. Их материальное существование основывалось на нетрудовых доходах, а интеллектуальные установки опирались на решительный отказ интегрироваться как в политическую, так и в социальную систему. Исходя из этой двойной независимости, они и могли себе позволить тот взгляд свысока, без которого не было бы презрительных догадок о поведении людей у Ларош-Фуко ни умудренной проницательности монтеня ни афористичной колкости паскалевской мысли, ни смелости и широты политических размышлений Монтескьо. Я не задаюсь сейчас целью обсуждать обстоятельства, в конечном счете превратившие Омдель Трест в революционеров XVIII века, или совокупность причин которые раскололи их преемников в девнацатом и двадтом столетиях на класс культурных людей с одной стороны и профессиональных революционеров с другой я упоминаю этот исторический фон лишь потому что начало культуры редчайшим образом соединилось в мини- мине с началом революции и медежа как будто накануне исчезновения фигуры ререт было предназначено еще раз предстать во всей полноте задатков, хотя или скорее из-за того, что она к этому моменту катастрофически утратила материальную основу, и чистая интеллектуальная страсть, делавшая эту фигуру настолько привлекательной, могла теперь раскрыться во всех наиболее выразительных и впечатляющих возможностях. Конечно, у Беньямина было вполне достаточно причин бунтовать против своих истоков, немецкой еврейской среды, имперского общества Германии. И его противостояние Веймарской республике, в которой он отказался стать профессионалом, тоже было в немалой степени оправдано. В берлинском детстве на пороге века Беньямин описывает дом, в котором рос, как давно предназначенный для него мавзолей. Характерно, что его отец торговал картинами и антиквариатом. Семья была зажиточная. Прошла суровый опыт ассимиляции. Один дед принадлежал к православию, другой – к реформатской церкви. В детстве я был пленником старых и новых кварталов западного Берлина. В те времена клан моих родственников селился в двух этих районах, принося с собой упрямство пополам самодовольством и превращая местожительство в гетто, которое рассматривалось как потомственный лен». Упрямство относилось к еврейскому происхождению. Только из упрямства за него и держались. Самодовольство же внушалось положением в обществе среди неевреев, где они, как ни крути, кое-чего добились, чего именно демонстрировалось в дни, когда ждали гостей. По таким случаям глубины серванта, служившего следоточением дома и с полным основанием напоминавшего храмовый алтарь, Открывались, и можно было извлечь на свет сокровища, словно кумиров, ждущих поколения. Тогда вынимался весь домашний запас серебра, так что выставлялось не в десять, а в двадцать и тридцать раз больше обычного. И когда я смотрел на эти нескончаемые ряды кофейных ложечек и подставок для ножей, ножичков для фруктов и вилочек для устриц, Наслаждение их изобилием боролось во мне со страхом, что глазам ожидавшихся гостей все они предстанут на одно лицо, как наши обычные столовые ножи. Даже ребенок понимал, что-то здесь в корне не так. И не просто потому, что рядом жили бедняки. Бедняки для обеспеченных детей моего возраста, они существовали только как нищие. И я заметно продвинулся в понимании вещей, когда бедность впервые открылась мне в позорном виде плохо оплачиваемой работы, но и потому, что упрямство для внутреннего употребления и самодовольство для употребления внешнего рождали атмосферу неуверенности и неловкости, которая вряд ли благоприятствует ребячьему росту. Это относилось не только к бенимину берлинским западным кварталам или Германии. Вспомним, с какой страстью Кавка пытался убедить сестру отдать ее десятилетнего сына в интернат, чтобы уберечь от того особого умственного настроя, который особенно опасен в богатых семьях пражских евреев и которого от ребенка не скроешь, настроем мелочного, нечистого и коварного. Речь идет о том, что начиная с 1870-1880-х годов получило название еврейского вопроса и на протяжении этих десятилетий существовало в подобном виде только в немецкоязычных странах центральной европы сегодня после катастрофы европейского еврейства сам вопрос отпал и полностью вычеркнут из памяти хотя от случая к случаю с ним бывает еще встречаешься в языке старшего поколения немецких сионистов чьи умственные привычки восходит к первым десятилетиям XX века. Кроме того, этот вопрос всегда занимал лишь еврейскую интеллигенцию и ничего не значил для большинства евреев в Центральной Европе. Но для интеллектуалов он имел громадное значение, поскольку принадлежность к еврейству, вряд ли игравшая хоть какую-то роль в их умственном обиходе, в решающей мере определяла их жизнь в обществе а потому представлялась им первостепенной проблемой морали. Именно в форме морали еврейский вопрос определил, говоря словами Кавки, все ужасное внутреннее состояние этого поколения. Даже если нам сегодня, после всего произошедшего поздней, названная проблема может показаться пустяковой, мы не можем ее здесь обойти, поскольку без нее не понять ни Беньямина, ни Кавку, ни Карла Крауса. Для простоты я сформулирую проблему так, как она формулировалась и без конца обсуждалась в ту пору. Например, в статье под названием «Немецко-еврейский парнас» «Deutsch-Gidusche-Parnas», наделавший много шума после того, как Морец Гольдштейн в 1912 году опубликовал ее в известном журнале «Deakunstwa». По Гольштейну проблема в том виде, как ее представляет себе еврейская интеллигенция, одной стороной обращена к нееврейскому окружению, а другой – к ассимилированному еврейскому сообществу, и на взгляд Гольштейна неразрешимо. Для нееврейского окружения мы, евреи, распоряжаемся интеллектуальной собственностью народа, который отрицает за нами право и способность это делать, и далее – Продемонстрировать, что доводы наших противников абсурдны, и доказать, что их враждебность ни на чем не основана, не составит труда. Но что это даст? Их неприязнь неподдельна. Опровергните все клеветнические высказывания, исправьте все искажения, устраните всю ложь о евреях, антипатия к ним останется непоколебимой. Тому, кто этого не уяснил, не поможет ничто. неспособность это понять Вот что было непереносимо в еврейском сообществе, представители которого, с одной стороны, хотели остаться евреями, а с другой не хотели признавать свою принадлежность к евреям. Мы намерены во весь голос обсуждать проблему, от которой они увиливают. Мы вынудим их признать свою принадлежность к еврейству или принять крещение. Но даже если это получилось бы, если бы двуличие упомянутой среды удалось вывести на свет и преодолеть, чтобы это дало? Скачок в современную еврейскую словесность для того поколения был все равно невозможен. Отсюда вывод. Нас связывает с Германией безответная любовь. Найдем же в себе достаточно мужества, чтобы вырвать ее из наших сердец. Я сказал, что мы должны этого захотеть. И сказал также, почему мы этого не можем. «Я видел свою цель в том, чтобы поставить проблему. Не моя вина в том, что у меня нет ее решения. Лично для себя господин Гольштейн решил проблему шесть лет спустя, став редактором отдела культуры в газете «Фосейше цайту». А что еще он мог сделать? Наверное, можно было бы не слишком считаться с марицем Гольштейном, который да попросту воспроизводит здесь то, что Беньямин по другому поводу назвал ядром как вульгарного антисемитизма, так и сионистской идеологии. Если бы мы на куда более серьезном уровне не столкнулись с похожей формулировкой проблемы и таким же признанием ее неразрешимости у Кавки. В письме Максу Броду о немецко-еврейских писателях Кавка высказался в том смысле, что еврейский вопрос – или отчаяние, порожденное этим, служило для них вдохновением. Вдохновение это не менее почетное, чем любое другое, но при ближайшем рассмотрении все-таки с некоторыми печальными особенностями. Первоначально их отчаяние находило возможность разрядки не в немецкой литературе, как может показаться на первый взгляд, поскольку сама проблема не имела никакого касательства к немцам. Немецко-еврейские писатели жили между тремя невозможностями. Невозможность не писать – без этого они не могли бы дать выход своему вдохновению. Невозможность писать по-немецки – Кавка говорил об использовании ими немецкого языка как о громком или молчаливом, или даже мучительном для самого себя присвоении чужой собственности, которую ты не получил по наследству, а лишь ухватил более или менее мимоходом и которая остается чужой собственностью, даже когда нельзя указать ни на малейшую ошибку в языке. И, наконец, невозможность писать по-другому, поскольку другого языка у них не было. Сюда едва ли не стоит добавить, подытоживал Кавка, четвертую невозможность. Невозможность писать, ибо отчаяния не было чем-то, что можно успокоить творчеством. Как обычно поступают поэты, которым Богом суждено говорить обо всем, что терпят и выносят люди. Скорее, отчаяние было врагом жизни и творчества. Творчество здесь было чем-то временным, как для того, кто пишет свое завещание перед тем, как повеситься. Проще всего продемонстрировать, что Кавка заблуждался, и что его собственные книги, написанные чистейшим немецким языком XX века, наилучшим образом опровергают его взгляды. Но подобная демонстрация не только облегчает плохой вкус, но и лежит на поверхности. Сам Кавка знал об этом лучше многих. «Когда я не выбираю, пишу какую-нибудь фразу», — отметил он однажды в дневнике, — «то она уже совершенна. Так же, как он единственный знал, что маушейн, смесь немецкого и идиш, столь презираемый говорящими по-немецки, будь они евреями или нет, занимает в рамках немецкого языка законное место, представляя собой один из его многочисленных диалектов. А поскольку он правильно считал, что в немецком языке действительно живыми являются лишь диалекта, а кроме них лишь глубоко личный литературный язык, то, конечно же, перейти с Маушель или идиш на литературный немецкий ничуть не менее законно, чем с нижненемецкого наречия или швабского диалекта. Стоит прочесть заметки Кавки о завораживающих его спектаклях еврейского театра, чтобы убедиться. Его привлекали не столько еврейские особенности, сколько живость языка и жеста. По правде говоря, нам сегодня несколько трудно уснить себе эти проблемы или принять их всерьез. И прежде всего из-за соблазна перетолковать и ложно опознать их как всего лишь реакцию евреев на антисемитизм окружающих а стало быть, как выражение ненависти к себе. Но судить так о людях человеческого масштаба и интеллектуального достоинства Кавки, Крауса и Беньямина было бы непростительной ошибкой. Столь пронзительную критику с их стороны вызывал вовсе не антисемитизм, а реакция на него еврейских средних слоев, с которыми волей-неволей отождествляли себя интеллектуалы. Точно так же Дело здесь было не в апологетическом настрое официальных представителей еврейства, чаще всего недостойном, но едва ли затрагивавшим интеллектуалов. Дело было в малодушном отрицании того факта, что антисемитизм существует и широчайшим образом распространен. В стремлении укрыться от реальности, совсем хитроумием самообмана, обставленной еврейской буржуазией, стремлении, за которым для Кавки и не для него одного, скрывалось зачастую неприязненное и всегда высокомерное отделение себя от еврейского народа, от так называемых «ост-иуды» и – евреев Восточной Европы, при том, что на них, тем не менее, перекладывалась вина за антисемитизм. Главным во всем этом была утрата реальности, поддержанная и усиленная богатством этих слоев. Для бедняков, писал Кавка, большой мир с его, скажем так, суетой труда неотворотимо наполняет хижины. Но ему никогда не проникнуть в застойный, отравленный воздух прекрасно мебелированной семейной квартиры, которым дышат дети. Люди, которых я назвала, боролись против еврейского сообщества, поскольку оно не давало им жить в большом мире на свой страх и риск, безо всяких иллюзий. Например, быть готовым к убийству Вальтера Ротенау в 1922 году. Для Кавки было удивительно, как долго ему еще дали жить. В конечном счете остроту проблемы определяло то, что она проявлялась непросто, или не в первую очередь, в виде разрыва между поколениями, от которого можно было бы ускользнуть, бросив дом и семью. Лишь считанным немецко-еврейским писателям эта проблема представала именно так. И этих избранных окружало множество других, которые теперь забыты, но на фоне которых первые выделяются только сейчас, когда потомки задались вопросом, кто есть кто. Их политическая функция, писал Беньямин, заключалась в том, чтобы составлять не партии, а клики. Литературная функция – создавать не школы, а моды. А экономическая функция – рождать не производителей, а посредников. Посредников или хлыщей, которые умели распорядиться своей бедностью, как будто были богачами, и перерабатывали свою скучающую пустоту в возгласы умиления. Невозможно было удобнее устроиться в тогдашней неудобной ситуации. Кавка в уже цитированном письме сведший эту ситуацию к языковым невозможностям, оговорившись, что можно назвать их и совсем иначе, увидел в ней языковую середину между, так сказать, диалектом пролетариев и литературной прозой высших слоев, ничто иное, как прах, которому придается видимость жизни, лишь когда живые еврейские руки копаются в нем». Вряд ли нужно добавлять, что подавляющее большинство еврейских интеллектуалов принадлежало как раз к этой середине. По Кавке они представляли собой преисподнюю немецко-еврейской словесности, в которой Карл Краус распоряжался на правах надзирателя и насмотрщика, не замечавшего, до какой степени он сам принадлежит этой преисподней вместе с наказуемыми. То, что из другой, нееврейской перспективы, Эти вещи могли выглядеть совсем иначе. Очевидно, стоит лишь в одном из беньяминовских эссе прочесть о Карле Краусе «Слава Брехта». Когда эпоха наложила на себя руки, то вот эти руки. Доступные формы бунта для евреев этого поколения Кавка и Морец гольштейн были на 10 лет старше Беньямина. Предлагали сионизм и коммунизм. И стоит отметить, что чаще всего их отцы осуждались сионистскую разновидность мятежа куда жестче, нежели коммунистическую. Оба пути вели из царства иллюзий в мир реальности, от двуличия и самообмана к честной жизни. Но такими они видятся лишь на расстоянии. Во времена, когда Беньямин сначала испытывал на себе половинчатый сионизм, а потом, по сути, столь же половинчатый коммунизм, приверженцы обоих идеологий смотрели друг на друга с предельной враждебностью коммунисты поносили сионистов как еврейских фашистов а сионисты именовали еврейскую коммунистическую молодежь красными сторонниками ассимиляции замечательным и вероятно единственным в своем роде образом беньямин ухитрялся долгие годы оставлять перед собой открытыми оба пути. давно будучи марксистом Он по-прежнему думал о переезде в Палестину и не позволил даже на волосок перевесить мнение своих марксистки-ориентированных друзей, в особенности евреев. Это ясно показывает, что положительная сторона той и другой идеологии интересовала его в самой малейшей степени, и что в обоих случаях для него был важен отрицательный заряд критики всего существующего – освобождение от буржуазных иллюзий и фальши позиция вне литературного и академического истеблишмента. Беньямин воспринял этот радикально критический настрой еще в юности, вероятно, не догадываясь, какой изоляции и одиночеству он его в конце концов приведет. Так, например, в письме 1918 года он пишет, что общая черта Вольтера Ротенау с его претензией представлять Германию во внешних сношениях и Рудольфа Боргхарта, выражающего ту претензию в делах духовных, их воля ко лжи, объективная двуличность. Ни тот, ни другой не хотят служить своими произведениями делу. Боргхарт – духовным и языковым богатством народа, ротенау – нации, а используют свой труд и талант как особые средства, подчиненные абсолютной воле к власти. Точно так же литераторы ставят свой дар на службу карьере или социальному статусу. Быть литератором – значит жить под знаком всего лишь интеллекта. Как заниматься проституцией – значит жить под знаком всего лишь секса. Как проститутка придает чувственную любовь, так литератор придает дух, и именно это духовное отступничество лучшие из евреев не могли простить коллегам по литературной жизни. В том же духе Беньямин писал пять лет спустя через год после убийства Ротенау, близкому немецкому другу. Евреи сегодня губят даже лучшее немецкое дело, которое берутся публично защищать, поскольку любое их публичное заявление продажно, в глубочайшем смысле слова, и никаких доказательств его подлинности представлено быть не может. Дошло до того, что он считал законными только частные, почти Тайные отношения между немцами и евреями, поскольку любые немецко-еврейские отношения на публике приносят один вред. В этих словах немало правды. Написанные с точки зрения еврейского вопроса, как он стоял в ту пору, они лишний раз доказывают, каким темным было время, о котором можно по справедливости сказать. Свет публичности погружает во мрак все. Хайдеггер. Еще в 1913 году Беньямин увидел для себя в позиции сионистов возможность, а потому, возможно, и необходимость, оценив ее как двойной бунт против родительского дома и немецко-еврейской литературной жизни. Двумя годами позже он познакомился с Герхардом Шолемом, в котором первый и единственный раз встретил иудаизм в живя Вскоре началась курьезная, бесконечная, Почти на 20 лет растянувшаяся пример как переезду в Палестину. При некоторых условиях, в которых нет ничего невозможного, я готов и даже едва ли не решился перебраться в Палестину. Евреи здесь, в Австрии, имея в виду хороших людей, не занятых деланием денег, только об этом и говорят. Вместе с тем ему виделось в этом плане нечто насильственное, неосуществимое пока оно не стало неизбежным. Когда же финансовая и политическая неизбежность подступила вплотную, он вновь вернулся к проекту и не поехал. Трудно сказать, насколько серьезно он продолжал относиться к вопросу после разрыва с женой, происходившей из среды сионистов. Но известно, что даже в парижском изгнании он заявлял, что может отправиться в Иерусалим, не раньше октября-ноября, когда в работе будет поставлена более или менее окончательная точка. То, что в письмах может показаться нерешительностью, словно он колебался между сионизмом и марксизмом, на самом деле, не исключаю, связано с горькой мыслью, что оба решения не только объективно ложны и не соответствуют реальной обстановке, но привели бы его лично к псевдоспасению, как это спасение, не называй, Москвой или Иерусалимом. Он чувствовал, что лишил бы себя позитивных познавательных преимуществ собственной позиции, привязанного к мачте, которая вот-вот рухнет, и мертвого при жизни, и все же живого среди руин. Он свыкся с безнадежным уделом, который отвечал реальности, и хотел оставаться здесь, чтобы денатурировать то, что выходит из-под пера, как метиловый спирт, даже рискуя сделать его непригодным для потребления живущих ныне, но с расчетом надежнее сохранить для неведомого будущего. Неразрешимость еврейского вопроса для этого поколения не сводилась к необходимости говорить и писать по-немецки или к факту, что их производственные мощности размещались на территории Европы, а в беньяминовском случае в западных кварталах Берлина, либо в Париже. На сей счет у него не было ни малейших иллюзий. Главное было в другом. Решалось здесь то, что эти люди не собирались возвращаться. Не в ряды еврейского народа, ни к иудаизму. Они и хотеть такого не могли. И не потому, чтобы верили в какой-то прогресс и автоматическое упразднение антисемитизма, как и не потому, что были слишком ассимилированы и оторваны от своего еврейского наследия. А потому, что любая традиция и культура, равно как и любая принадлежность «к», уже была для них в равной степени под вопросом. Вот почему предлагаемое сионистами возвращение в луно еврейства отдавало для них фальши. Каждый из них мог бы сказать то, что однажды сказал о себе как о части еврейского народа Кавка. «Мой народ, если я вообще принадлежу какому-то народу». Спора нет, еврейский вопрос был крайне важен для этого поколения еврейских писателей и многое объясняет в личном отчаянии каждого из них, которая столь ощутима едва ли не во всем, что вышло из-под их пера. И все же наиболее дальнозоркие из них приходили через свои личные конфликты к куда более общей и кардинальной проблеме, к вопросу о значимости западной традиции как целого. Вот почему не учение марксизма, а революционное движение к коммунизму обладало для них наибольшей привлекательностью. Оно выходило за рамки всего лишь критики существующего социально-политического порядка и принимало в расчет целостность политических и духовных традиций. Как бы там ни было, для Беньямина данный вопрос о прошлом и о традиции как таковой был ключевым. И именно в том смысле, в котором Шолем предостерегая друга от опасностей для его мысли со стороны марксизма и, может быть, даже не сознавая всей важности проблемы, этот вопрос сформулировал. Беньямин писал он, избежал опасности пожертвовать своим предназначением, сделаться законным продолжателем самых плодотворных и самых подлинных традиций Гаммана и Гумбольда. Шолем только не понял, что подобный возврат к прошлому и его продолжение как раз и были тем пунктом, от которого моральность интуитивной мысли, призываемая Шолемом, удерживала Беньямина. Иным хочется думать, будто те немногие, кто не искал укрытия от отгроз эпохи и заплатил за свое одиночество сполна, по крайней мере могли видеть в себе провозвестников новой эры. Мысль утешительная, но неверная. В эссе о Карле Краусе Беньямин задавал себе вопрос, не стоит ли Краус на пороге нового времени? И отвечал, да вовсе нет, потому что он стоит у порога мировой истории. У этого порога действительно находились те, кто стал потом первопроходцами нового времени. По сути, его заря виделась им закатом, а история вместе с традициями, приведшими к этому закату, представлялась пространством руин. Никто не выразил этого яснее, чем Бенджамин. В его тезисах о понимании истории и нигде он не говорил об этом с такой недвусмысленностью, как в письме из Парижа, датированном 1935 годом. Сегодня я почти не чувствую внешнего принуждения, чтобы пытаться приделывать нашему миру в его нынешнем виде голову или хвост. Многие цивилизации на этой планете погибли в крови и страхи. Естественно, каждый желал бы этой планете дожить до цивилизации, забывшей о крови и страхе. Я даже готов допустить, что нашу планету это и ждет. Но чрезвычайно сомнительно, что именно мы сумеем принести подобный подарок на вечеринку по случаю 100 или 400 миллионного из ее новорожденных. А если так, то планета в конце концов накажет нас, своих безголовых доброжелателей сервировав нам на сладкое страшный суд. Что ж, запротекшие с тех пор 30 лет, говоря по правде, мало что изменилось.